Глава третья. Сирена нашла жилье в соседнем поселке, апартаменты с кухней. Уборка не предусмотрена, но раз в неделю в квартире меняли постельное белье. Апарт, отель, безликое двухэтажное здание в форме подковы был выстроен вокруг внутреннего двора. Вариант остановиться в гостиничном номере Сирена исключила. Среди отдыхающих и семей с детьми она чувствовала себя болисней. Она здесь не в отпуске и вдобавок, живя вдали от деревни, она сможет спокойно предаваться своим порокам. апарт отеля обитал в основном обслуживающий персонал других гостиниц. Приезжие, которые покидали долину после закрытия туристических комплексов, в Йоне проживало всего несколько тысяч человек, но в месяцы когда были открыты горнолыжные трассы, и в летний период сюда съезжались туристы и сезонные рабочие, и количество жителей увеличилось в 10 раз. Около двух часов дня сирена заселилась в мини-апартаменты на втором этаже комплекса, который забронировала через онлайн-агентство перед отъездом из Милана. Обстановка была спартанской. Коричневые ковролины стены, обшитые деревянными панелями. У входа маленькая гостиная с двухместным клетчатым диваном напротив телевизора. Справа кухонный уголок с электрической плиткой, обеденным столом и тремя складными стульями. Маленький холодильник постоянно издавал шум, похожий на медвежий храп. Дальше спальня с примыкающей к ней ванной, облицованной зеленой плиткой. На сайте в описании апартаментов упоминала стеклянная раздвижная дверь на узкий балкон. Там стоял металлический столик, уже ржавый, и пластиковая креслица, пожелтевшая от непогоды. Вид на заднюю парковку, не бог весь что. В прежней жизни сирена сочла бы такое божество неприемлемым. Теперь же оно казалось до странности утешительным. Потертая обивка дивана, застарелые пятна на ковролине, керамическая пепельница с рекламой известного аперитива, разномастная посуда, кастрюли с вмятинами или покрытые копотью от долгого использования, шкафу четыре вешалки, все разные, запах табака и хвойного освежителя воздуха. Среди такого несовершенства она и сама не чувствовала себя неправильной. Апартаменты были своего рода убежищем от прежней жизни. Берлогой, где можно исчезнуть, и никто ее не найдет. Сирена ощущала себя беглянкой, преследуемой болью. И как ни парадоксально, с тех пор, как она вернулась туда, где все началось, мучения как будто притупились. он словно совершил маленькое чудо. Впервые у нее не было ни правил, которым полагалось следовать, ни целей, которых полагалось достичь. Казалось, власть необузданных амбиций, наконец, ослабла. Сирена сделала передышку, чтобы разобраться в себе. Еще в ранней юности она решила быть независимой. Никакой семьи, никаких связей, только отношения, основанные на равноудаленности. В действительности она никогда не была свободна. Хотя Сирена и не осознавала этого, каждое ее решение всегда зависело от кого-то другого. И на работе и в личной жизни она всегда старалась поступать правильно, постоянно полагаясь на мнение других. Что говорить, как себя вести, как одеваться, что есть — «Сирене всегда казалось, что она навязывает всем свою индивидуальность, тогда как на деле она лишь подстраивалась под окружающих, втайне боясь совершить какую-то ошибку, нарушить социальные нормы или кого-то разочаровать, подобно некоторым религиозным фанатикам, которых преследует страх приступить некую заповедь или разгневать своего бога. Приятно было освободиться от всех социальных ограничений. «Сирена надела спортивные костюмы, махровые носки», Держа под рукой бутылочку с плюшевым мишкой, она раскладывала то немногое, что привезла с собой на полках в ванной и гардеробной и одновременно пыталась представить, что будет дальше. Как поступит Гассер? Сирена была убеждена, что командир, по крайней мере, попытается понять, существует ли на самом деле видео, о котором она ему рассказала. Хотя бы за тем, чтобы оно не навредило ему или органу, которым он руководил. Нехорошо получится, если их заподозрят в халатности при расследовании пожара. Теперь, когда Сирена забросила удочку, оставалось только ждать. В любом случае, она не сомневалась, что ее присутствие в Вионе подстегнет полицию. В остальном же она больше ничего не могла сделать. Однако, возможно, загадочный телефонный информатор появится снова. Этого не случится, сказала себе Сирена. Если бы он захотел, уже бы появился но он предпочел присылать анонимные сообщения. Что до нее самой, то прежде чем расклеиться перед Гастером, она старалась казаться уверенной, готовой разнести выводы следствия в пух и прах. Она даже подготовила пухлую папку, чтобы произвести впечатление на полицейского, заставить его поверить, будто у нее имеются не весть какие документы. На самом деле в папке лежали только рисунки с воспоминаниями 11 выживших девочек. Сирена сомневалась, что они могут оказаться полезными. Но они придавали папке внушительность, и потом ничего лучше у нее не было. После церемонии в Фонде Прада она больше не просматривала рисунки. Слишком много красок, слишком много жизни. Несколько раз она собиралась уничтожить альбом, но все-таки не решилась. Сейчас это лежало в одной из тумбочек в спальне, где хранилась старая Библия для постояльцев. Прежде чем заселиться в мини-апартаменты, Сирена заехала в супермаркет, чтобы запастись продуктами, а также водкой и минеральной водой. Она распределила покупки между полками на кухне и холодильником, который продолжал невозмутимо храпеть. Когда закончила раскладывать консервы и полуфабрикаты, солнце уже село, и вместе с темнотой за раздвижной балконной дверью сгустился очень плотный туман. Сирена достала из полиэтиленовой упаковки покупной сэндвич — начинённой бледной ветчиной и резиновым сыром, и, прихватив незаменимую бутылочку, устроилась на двухместном диване. Она собиралась включить стоящий рядом светильник, но передумала. Света уличных фонарей на парковке вполне хватало, и ей больше нравились эти янтарные сумерки. Она принялась за еду. Сквозь тонкие стены доносились голоса и шумы из номеров соседей, приглушенные диалоги, музыка из приемника, смех. Было семь часов вечера и в гостиницах в центре прошла пересменка. Те, кто работал днем, вернулись в свои апартаменты и теперь наслаждались заслуженным отдыхом. Официанты и официантки, уборщики, работники кухни, сотрудники, ответственные за прием клиентов. Сирена вдруг позавидовала этим крикливым людям, которые умели радоваться мелочам. Ее сэндвич оказался таким же несвежим, как и вся ее жизнь. Сирена решила его выбросить. Когда она направилась к мусорному ведру в кухонном уголке, ноги у нее подкосились. Пожалуй, она перебрала с мишкой. В последнее время такое случалось все чаще. Но она этого не осознавала. Шатаясь, она вернулась к дивану, повалилась на него и за считанные секунды заснула, уткнувшись головой в подушке. Проснувшись, сирена не сразу вспомнила, где находится. Непрерывный рок от холодильника вернул ее в реальность. Состояние между сном и бодрствованием было самым приятным, поскольку в эти краткие мгновения Сирена не помнила ничего, даже свою дочь. Но они всегда слишком быстро заканчивались. Затем на нее, как правило, накатывали воспоминания, будто поджидавшие в засаде. Тогда она снова становилась матерью Авроры. И все начиналось заново. Сирена чувствовала себя так, будто виски ей сдавил металлический обруч. На губах собрался кислый налет, а руки затекли. Она приподнялась, но осталась сидеть, обхватив голову руками. Потом проверила дисплей мобильника. Десять вечера она проспала около трех часов. Сирена ощущала себя разбитой. Возможно, лучше было бы лечь в постель, но внутри уже снова нарастала тревога, и Сирена опасалась, что будет лежать без сна, уставившись в потолок, парализованная необъяснимым страхом. Заметив, что по подбородку стекает нитка солюны, она утерлась тыльной стороной ладони. Подняла голову. Ее взгляд скользнул к балконной двери и парковке за балконом. На краю леса кто-то стоял. Человеческий силуэт в тумане, вестник из потустороннего мира. Сирена встала с дивана, шагнула вперед и присмотрелась. Но ближе не подошла, потому что это постороннее присутствие вселяло в нее страх. И тут кто-то постучал в дверь. Сирена вздрогнула. Повернулась к двери, гадая, кто бы это мог быть. Секунда рассеянности... Оказалось фатальной, когда она снова взглянула на лес, человеческий силуэт исчез.